29. Старший инспектор окинул взглядом комнату. Он мог видеть все в их лицах. Усталость, разочарование, искры упрямой решительности, но не надежда. Теперь они ожидали худшего. Единственный вопрос был только, когда. Что же, сегодняшний утренний эксперимент не дал нам, считай, ничего. Дочь, конечно, сильно изменил сценарий, но дело не только в этом. Никто к нам не пришел сказать, что что-то заметил, потому что заметить что-то было невозможно. Вот так просто. Мы заставили мальчика и миссис Ангус пройти через это напрасно. Босс, минуту назад позвонил велосипедист. Сказал, что он проезжал мимо этим утром, но ничего не знал про эксперименты только потом услышал про него на работе. Сэр Эйлер вспомнил его, как он промелькнул перед ним на горном велосипеде, опустив голову под дождем. Он придет сюда? Где-то через час. Он не может уйти с работы раньше. Он вспомнил, что видел мальчика у калитки тем утром. Пара человек в комнате потрясли кулаками в воздухе. Что-нибудь еще? Пока нет. Спасибо всем вам. Я знаю, как все это невыносимо, но мы не можем это так оставить. Босс, что мы действительно обо всем этом думаем? Я не озабочен тем, чтобы думать. Нужно действовать. «Мы просто удвоим свои усилия по поискам мальчика Дженни. У нас нет других вариантов». Сэр Эйлер вышел из комнаты, как всегда оставив за своей спиной приглушенный гул облегчения. «Он знает, что он мертв», — сказала Дженни Хамбл. «Почему он просто не выступит с объявлением?» натон Коутс повернулся к ней. «Даже если так, разве мы не должны все равно его найти? Подумай о родителях. Хуже всего не знать и никогда не найти». Можешь спросить кого угодно. Любой, у кого кто-нибудь пропадал, тебе об этом скажет. Мой отец однажды потратил целую неделю только на то, чтобы найти нашу собаку. На самом деле он так и не сдался. До сих пор думает, что она вернется. Да, хуже всего это не знать. Комната опустела, и дверь за ними захлопнулась. Саймон Сореллер стоял у окна в своем кабинете и смотрел на парковку. Только минул полдень, а света все равно не хватало. Ему казалось, что он прожил уже столетие с тех пор, как проснулся сегодня утром. У него зазвонил телефон. — С вами хочет поговорить, старший констебль, сэр? — Ну вот, сейчас начнется, — подумал он устало. — Почему никакого прогресса? Что конкретно вы? — Саймон? — С добрым утром, мэм. Пола Девиниш была одной из немногих женщин старших констеблей. Ей было за 40, а полицейским офицерам она стала в 20. У нее была королевская полицейская медаль и медаль за отвагу. Она прибыла в округ 18 месяцев назад и смогла сразу повысить уровень работы органов полиции, уровень раскрываемости и общий моральный уровень. Она была эффективна, энергична, пугающе осведомлена обо всех тонкостях работы полиции и очень активна. К тому же она умела найти подход к людям и проявить страдания. Саймон в высшей степени ее уважал. «Как у вас все справляются? Я знаю, каково бывает с этими делами, когда день проходит за днем, а ничего нового не появляется. Это мучительно для всех». «Да, такие они сейчас и есть. Полные решимости, но измученные. Мы так и продолжаем бродить в потьмах, как и с самого начала». «Я планирую приехать в участок в пятницу», Но не мог бы ты замолвить за меня словечко перед ними, сказать, что я на их стороне? Я не хочу, чтобы они чувствовали, что их пытаются подловить, когда на них и так оказывается такое давление. Спасибо, мэм, я так и сделаю. Они это оценят. Команда сейчас как никогда нуждается в ободрении. Сбодрятся они только, когда найдут мальчика. Но я сделаю, что смогу. Так. А у тебя как? Возьмешь день от гула? Мэм. Я только услышал о твоей сестре. Это была одна из тех вещей, которые делала старшего констебля такой потрясающей. Она знала все практически еще до того, как это произошло, включая вот такие личные моменты. Возьму пару дней отпуска. Вы всегда можете мне позвонить, если я понадоблюсь. Дождь ненадолго прекратился, но небо нависало над головой свинцовыми угрожающими облаками. Фары машины были включены. Женщина с ребенком в коляске решила перебежать дорогу и кинулась прямо к нему под машину. Саймон чертыхнулся и нажал тыльной стороной ладони на сигнал, испугав ее. Ребенок заплакал. Он медленно снял ногу с педали. Его голову занимала Марта. Он понимал, что то, что случилось, тихая смерть во сне, было подходящим завершением для жизни его безнадежной сестры. Потому что он понимал, что она была безнадежна, Тут он себя не обманывал. Ему было жаль не ее, ему было жаль себя. Близость, которая у него с ней была, внезапно оборвалась, и его чувства повисли в воздухе. Не было больше человека, на которого мог бы их направить. Ее смерть породила внутри него тяжелую и тоскливую пустоту. Его мать была на кухне, стояла у плиты в ожидании закипающего чайника, и, к его удивлению, была в своей алой ночной сорочке, и с неуложенными волосами. Так она обычно никому не показывалась. Она повернулась к Саймону, когда он вошел, и он заключил ее в объятия. Без макияжа и строгого костюма она выглядела старше и уязвимее. Отполированная внешняя оболочка, которую она обычно показывала миру, часто казалась ему крепкой, словно покрытой лаком, но сейчас это была настоящая женщина, которая на минуту крепко прижалась к нему, а потом отступила, когда засвистел чайник. Я съездила на нее посмотреть, а потом я вернулась домой и, боюсь, снова заснула. Мне нужно было на какое-то время очистить голову от любых мыслей. Он не припоминал, чтобы его мать делала что-то подобное хоть раз в жизни. Ему стало интересно, как справляется со смертью Марты его отец, который так долго и во всеуслышание ее ждал. «Я не плачу», — сказала Мэриэл Сорейлер. «Я выплакала все слезы о ней много лет назад. Ты же понимаешь?» «Да. Но это все равно шок. Еще вчера с ней было все нормально. Ну, или казалось, что все нормально». «Да. Но только так всегда и было. Она же не могла тебе сказать, как на самом деле себя чувствует». Его мать наполнила кофейник и села напротив него. «Я поеду в Айвилодж», — сказал Саймон, потянувшись за молочником. «Я взял отгул на остаток дня». «Я удивлена, что они могут тебя отпустить. Дело ангусов У нас ничего нет». «Ох, милые, какие-то жуткие грозовые тучи сгустились у нас над головами. И через них я уже не могу разглядеть путь к солнцу. Не похоже на тебя». Я и не чувствую себя собой. Я чувствую себя так, будто потеряла то, что считала обузой, но только для того, чтобы понять, что обузой это не было. Но когда у тебя на руках твой собственный ребенок, в любом смысле это никогда не обуза. Видимо, так. Но я не понимала этого до сегодняшнего утра по отношению к ней. И по отношению ко всем вам, конечно, но с Мартой все всегда было так сложно. Она уставилась вниз в свою чашку. Ее кожа была испещрена мелкими морщинками. Но она была все еще красива, подумал Саймон, со своими высокими выступающими скулами, изящным прямым носом, красивая, строгая, немного суровая. И теперь, когда ей пришлось столкнуться не только со смертью младшего ребенка, но и с наплывом странных и неожиданных эмоций впервые в жизни, хрупкая. «Где отец?» «Похоронная служба, все это. Вскрытие? Нет. Зачем бы оно понадобилось?» «Наверное, незачем. Ричард не хочет никакой суматохи. Только служба в крематории. Прав будет похоронен в церковном саду, и там будет только маленький камень. А что ты хочешь?» «О, милый, я оставила это ему. Он должен этим заниматься. В этом он профи». Почему мы не можем провести полноценную службу? Разве для нас всех вы бы так не сделали? Почему Марта как-то отличается? Мы можем провести небольшие семейные похороны в соборе, в одной из часовен. Саймон, я сейчас не в силах бороться, просто оставь. Я все организую. Позволь мне поговорить с отцом. Пожалуйста, не надо. К тому же, какое это имеет значение? Саймон вылил остатки кофе в свою чашку. Это имеет большое значение для меня. Его мать уселась на своем стуле очень прямо, вытянув спину и не глядя на него. Она всегда так делала, — подумал он. Оставляла все как есть, позволяла всему идти как идет. Не мутила воду, усмиряла их отца, задабривала их отца, не позволяла разразиться буря. Именно это позволило ей пережить долгий, несчастливый брак с жестоким и грубым человеком. Это и еще то, что она могла отстраниться от него с помощью работы, а потом, после ухода на пенсию, с помощью своих комитетов и фондов. Он не хотел, чтобы Марту просто мрачно кремировали за 10 минут и забыли обо всем этом так, будто им было стыдно. И он знал, что Кэт, единственный искренне верующий и религиозный человек в их семье, встанет на его сторону. Но Кэт сейчас была не в том состоянии, чтобы вступать в борьбу с их отцом, И Саймон был не уверен, хватит ли ему духу и силы, чтобы противостоять ему одному. Тем более, если это так сильно расстроит его мать. Ее комната выглядела такой жизнерадостной, сказал Марел. Там был красный шарик и твои цветы. Шерли покрасила ей ногти в розовый и завязала ей ленточку. Она любила ее. Его мать взглянула на него как будто издалека. «Как странно!» — сказала она, наконец. «Как все это было странно!» Она резко подняла глаза, когда услышала машину Ричарда Сорейлера, остановившуюся снаружи. «Все нормально!» — сказал Саймон, протянув к ней руки и накрыв ими ее ладони. Его отец быстрыми шагами зашел на кухню. «Все готово!» Мэрил встала, чтобы наварить еще кофе. Стопка с утренней почты лежала на столе. Ричард Сареллер поднял верхний конверт, посмотрел на него несколько секунд, а потом поднял глаза на Саймона. «Почему ты не бегаешь за преступниками?» — сказал он, слегка улыбаясь.